Офицерская трапезная Авианосца производила неизгладимое впечатление. Никогда не подозревал, что на военных кораблях возможен такой шик. Одно название чего стоило, никакая не небы вшивая столовая, а трапезная. И это ещё скромно ей-ей, она заслуживала и более громких имён. Великое святилище пищи или, может быть, Олимп гурманов. Начать с того, что пилоты, расхаживающие по жилым отсекам в чём угодно, но только не в кителе, к обеду в трапезной обязательно переодевались по уставу и даже не ленились пристегнуть оружейный перевязь. У входа всегда несли караул два мечмана с мечами наголо и в полной парадной форме с аксельбантами. Мичманови буравили взглядом в воображаемую точку прицеливания на противоположной стороне коридора, но при этом бдительность не теряли. Когда мы с Колей, следуя в кильватере за нашими новыми сослуживцами, впервые намеревались перешагнуть порог великого святилища пищи, меч в руках одного из мичманов лёг шложбаумом поперёк моей груди. Только для офицерского состава Запорным голосом робот из фильма семисотлетней давности сообщил страж еды. Мы новые пилоты из эскадрильи И02, сказал я как можно громче. Почему не в форме? осведомился Мичман. Нам не успели выдать, мы только-только из Северной академии! я почти кричал. Расчёт оправдался. На мой голос обернулся уже зашедший в трапезную Егор Кожемякин. Пропустите их двоих. Они вроде как тоже офицеры, хотя и без патентов. Без формы не положено, не повёл брови Мичман. То они ж могут убьются завтра. Пусти, Владимир, а не то порчу наведу. Ты меня знаешь. Всё это Кожемякин пробасил добродушнейшим тоном, но что-то в лице Владимира дрогнуло. Он молча взял меч на караул. Проход был свободен. Тогда, во время первого обеда на борту трёх светителей, я понял, что у службы во флоте есть кое-какие плюсы помимо общественного почёта, романтики дальнего внеземлья и работы для настоящих мужчин. Например, работы для настоящих челюсти и желудок. Но когда три светителя прилетели в систему Драмадёра и нас пригласили завтракать, стало ясно, что я рано радуюсь. Так, кормить они нас долго не смогут. Значит, наш славный завтрак для многих за одной прощальный ужин. Как обычно, трапезная была сервирована по принципу шведского стола. На многоэтажных стеллажах, вытянувшихся вдоль стен, громоздились блюда с сыром и балыком, с цыплятами табака и ростбифом. с стейками и отбивными, салаты овощные и фруктовые, жареную картофельную соломку, печёные баклажаны и прочие мелочи жизни я даже не упоминаю. Это всё было как обычно. Но в придачу, к как обычно, имелись и крассиврюжье, и белужье, осетрина копчёная и жареная, лобстеры печень на лима, свежие ананасы и манго, радужные фиги Сандабанда и оранжевые дули с планеты Махаон. Какие-то немыслимые по эстетике коньяки, традиционные вина, саке и даже мороженое! Радостно взвизгнул Колюс с вишенкой. Что ж они детёв понаприсылали-то, читалось на лицах братьев Кожемякиных. Это не завтрак, О, нет! Это не завтрак, возбуждённо потирал ладони Бабакулов. Это просто полёт валькирий какой-то. И поднялся ветер от Господа и принёс от моря перепелов и набросал их около стана на путь дня по одну сторону и на путь дня по другую сторону около стана, на два почти локтя от земли, торжественно продекламировал Фраймен. Числа, глава 11, 31. Жатва, конечно, славная, согласился Фролка Жемякин. Да вся не наш, не славянская. Ни тебе грузди мучёного, ни зелена вина. И ни одного решка, подхватил Егор. Не порядок. Можно подумать, раньше давали вам груздей с орешками вполне резонно заметил Цапко. Моромцы всегда чем-то недовольны, ходил Голз готовцев, и все почтительно замолчали. Когда я ещё в академии учился, был у нас один мурмиц. Евлампий. Так он считал, что горыныч название для истребителей вредное. Каждый год писал докладную на имя генерального инспектора, в соответствии с вековыми традициями великого русского народа, увещевая вас отменить поганое имя нашего славного летающего корабля, известного как Рок-14, и ввести правильное поименование на выбор: Сокол, Ястреб, Симаргл, Жарптица, Конёк-горбунок. А в академию из инспекции ответная цидула просим принять дисциплинарные меры воздейственна к одета такого-то Евлампи наш с губы не вылазил, а всё-таки от слов своих не отступался. Уважаю, настоящий мужик. За что и выпьем. Сделав этот неожиданный вывод, готовцев хлопнул стопку коньяку. Мы поддержали начинание славного Комеска. С кнейком здесь не церемонились и глушили его по водочному. Я осадил жгучий нектар остряньким печёным баклажаном. Интеллигентный Коля скривился, как от соляной кислоты, и сразу после первой стопки загрузился ацитриной. Кожемякины степенно занюхивали андабанскими фигами.